Глава 6 Лив. Я стояла вплотную к уэлу, который выглядел просто сногсшибательно. Повзрослевший, зрелый и сильный. И тут услышала голос Бьорна Тут же, почувствовав его руку у себя на пояснице, я оцепенела. С кем ты там разговаривала? Бьорн накинул мне на плечи вязанный кардиган, который пах свежим сеном, мёдом и яблоками. Аромат бабули Жужу. Э -э, да так. Просто с Уиллом. Просто с Уиллом? Со смешком переспросил Бьорн. Внутри меня все сжалось. Нет, он никогда не был для меня просто Уиллом. Мыслив старые друзья. Уилл нацепил на себя нейтральное выражение лица. Ходили вместе в школу. Все это было правдой. И все же звучало как величайшая ложь века. Я поспешно кивнула. Да, мы старые друзья. Что ж, рад познакомиться, Уилл. Бьорн протянул ему руку. Уилл взглянул на нее так, словно перед ним отвратительное насекомое. Просто пожми ее, мысленно взмолилась я. Но тут все прошло, и Уилл с улыбкой поприветствовал Бьорна. «Я слышал, ты из Швеции?» Бьорн кивнул. «Впервые в Канаде?» «Ага. Я был на всех континентах, кроме Северной Америки и Антарктиды. Хорошее местечко». В глазах Уилла что-то блеснуло. «Ах, да ты прямо путешественник. Выслив, похоже. Да, это наша общая страсть. На каникулах мы много путешествовали автостопом по Европе. «Прага, Бутапешт, Миконос, Венеция, Рим, Париж, Мадрид». «Впечатляюще!» Уилл вскинул брови и взглянул на меня. «А теперь ты хочешь показать ему Канаду? Путешествие по всей стране? Отличная идея!» Я сверкнула на него глазами. «Мы вообще-то не собирались? Или нет, Алсклин?» Бросил бьорн неуверенно. «Нет». Не собирались, отчеканила я, не сводя с Уилла предостерегающего взгляда. А, ну понятно. Он широко улыбнулся. Здорово, что вы заехали, прежде чем вернуться домой. Теперь Бьорн недоуменно нахмурил брови. Конечно, он не заметил саркастичного тона Уилла. Вернуться домой? воскликнула я. Мой дом здесь, Уил. «А, я думал, ты променяла Сент-Эндрюс на Европу. Извини, виноват?» «Я же тебе только что рассказала, что останусь тут на какое-то время», — прорычала я. «Останешься?» — взволнованно переспросил Бьорн. «Я еще не посвятила его в свои планы». «Да уж, прекрасная беседа». «Я... А... Ну, так получилось. Бабуле нужно больше ухода, чем я думала, и... ой я вижу вам многое надо обсудить произнес уил пожалуй оставлю вас голубков наедине голубков фыркнула я совершенно не обращая внимания на мой испепеляющий взгляд уил кивнул бьорну рад был познакомиться может еще увидимся до того как ты уедешь от меня не ускользнуло как он подчеркнул слово ты Уилл снисходительно улыбнулся, а потом развернулся и ушёл в сторону костра. Я с открытым ртом провожала его взглядом. Такого Уилла я видела редко. Обычно он мягкий, эмпатичный и... вежливый. За последние годы он стал более острым на язык. Видимо, он уже не тот милый мальчик по соседству. Мне нельзя об этом забывать во время нашей следующей встречи. Скрипя зубами, я повернулась к Бьорну, а тот оглядел меня, вопрошающе подняв бровь. Я должна перед ним объясниться, хотя у меня не было слов, которые его бы устроили. Прости, получилось неловко. «Не переживай. Ты ведь не видела ребят несколько лет?» «Люди меняются». Бьорн приобнял меня. «Тебе еще холодно?» Меня переполнило чувство благодарности за его теплоту и добрые слова. Я изменилась. Может, мне нужно вновь узнать своих старых друзей, а им меня? Я прижалась к Бьорну и подняла на него глаза. «Ты не против, если мы уедем? Я очень устала. Видимо, джетлак». Он кивнул и махнул рукой на машину. Да идешь сама? Я заберу твою гитару». «Ладно». Я покорно вздохнула, а он отправился к костру, где осталась гитара. И снова трогательная забота от этого невероятно милого и привлекательного парня, который хотел стать моим постоянным бойфрендом. Мне стало стыдно, что я не рассказала ему всей правды. Естественно. Причиной моей измождённости был не только Джетлак, Но сегодня у меня уже не было сил рассказывать Бьорну, о нас с Уэллом. Голова и так лопалась от перемен, произошедших с моими друзьями. Вечер принес больше вопросов, чем ответов. Грандиозное начало.